«Хотите выпить, Гаррит? «Пожалуй, выпью». Немного расстроился. «Боже мой, что за место? Оно вполне заслуживает разрушения. На мгновение мне...» Гаррет выпил вина. Новый крик. Четыре белых кролика несли на спине мистера Стефенса вниз по лестнице, которая вдруг чудом открылась в полу. Мистера Стефанса утащили в яму и оставили там связанного по рукам и ногам Глядеть, как сверху все ниже, ниже, ближе и ближе к его простертому телу опускалась, качаясь, острая как бритва лезвия огромного маятника. «Это я там внизу?» — спросил мистер Стефенс, появившись рядом с Гарритом. Он наклонился над колодцем. «Очень, очень странно наблюдать собственную гибель». Маятник качнулся в последний раз. — Да чего реалистично, — сказал мистер Стефан, отворачиваясь. — И еще вина, мистер Гарретт? — Да, пожалуй. Теперь уж недолго. Скоро придут демонтажники. Слава богу! И опять в третий раз крик. — Ну что еще? — нервно спросил Гаррит. Теперь моя очередь, — сказала мисс драммонд Глядите. Вторую мисс Драммонд, сколько она ни кричала, заколотили в гроб,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 На их глазах погибли еще пятеро. Один в пасте дракона. Другие были сброшены в черный пруд, пошли ко дну и сгинули.